Беглец из прошлого замолчал. «Почему же наша цивилизация такая плохая?» Спросил задетый Березин, когда молчание затянулось. «Только из-за совершенствования орудий истребления в последнее время наши, назовем их приборами, стали фиксировать нарастающую волну бессмысленных трат энергии разрушения» а мы достаточно опытны, чтобы понимать, к чему это может привести. К чему же? Вы становитесь равнодушными к природе, к себе, к разуму вообще. Равнодушие худшее из бед. Природа не терпит пустоты, и, не встречая сопротивления, гипертрофически растет безликая энергия равнодушия, которую слишком просто обратить в энергию разрушения. К чему пришли мы за 200 миллионов лет до вашего рождения? Моим коллегам-беглецам повезло больше. Многие из них прошли инверсию времени благополучно, выбрав другие отрезки вашей истории. Я же ошибся. Ошибся дважды. Голос последнего понизился до шепота. Уже само бегство было ошибкой, трагической ошибкой, исправить которую я уже не могу. А взрыв? Не удержался пилот не в пример Березину, слушавший с жадным интересом и поверивший пришельцу сразу и безоговорочно. Инерция была слишком велика, когда я захотел остановиться. Прошептал, едва слышно, последний и инвертор времени захлебнулся. Через четверть часа им удалось поставить вертолет на полозье, и пилот снял переборку за сиденьями, куда они с превеликим трудом поместили последнего. Тело нежданного беглеца из прошлого оказалось необычно тяжелым. Он не сопротивлялся, только сказал, «Напрасно вы возитесь со мной». Помочь мне не в силах ни один современный врач. Я не гуманоид, как вы считаете, хотя и похож на людей. Видимый мой облик, все эти руки, ноги, голова, порождение вашей фантазии, как и мой русский язык. Вы слышите не речь, а мысль. Вы, должно быть, и видите меня по-разному. Березин не удивился, только кивнул. Его уже трудно было чем-нибудь удивить. К тому же беспокоила одна идея. «Излучение зла», — сказал он, кое-как усаживаясь рядом с последним на пассажирское сиденье. «Это, наверное, условность?» «Разумеется, термин относителен», — отозвался последний. «Градации энергии эмоций вообще условны». Излучение имеет спектр, и каждая эмоция имеет свою полосу. Но какая ирония судьбы! Вы, величайший из творцов во Вселенной, не знаете своей огромной творящей силы. «Да уж, силой Бог нас не обидел», — пробормотал Березин, перед мысленным взором которого промелькнули картины человеческой деятельности подумал. «Одновременно это и страшная сила. Если, конечно, все это не розыгрыш или шутки гипнотизера, и не бред больного. Хотя на больного этот черный малый не похож. Знал бы он, сколько еще у человека злобы и ненависти, равнодушия и зависти, властолюбия и презрения». Может быть, и правая эволюция, что не раскрыла нам сразу всего нашего могущества. Наделали бы дел. Прежде надо научиться жить по справедливости и излучать в одном диапазоне доброты и отзывчивости. Почему же к нам бегут из бездны прошлого? Что за парадокс? Неужели там жизнь хуже? Или они сами оказались бессильными перед своим собственным могуществом? «А что это означает? Энергии зла или доброты?» — спросил Березин. «Можно ли ими управлять, дозировать?» Последний повозился в своем импровизированном кресле, помолчал с минуту. Фыркал мотор, пилот, не вмешивающийся в беседу, несколько раз выскакивал из кабины и возился наверху. Наконец он запустил двигатель, и кабина задрожала от вибрации ротора. Наконец раздался невыразительный голос, мысль беглеца. «Пожалуй, я рискну дать вам знание вашей собственной радиации доброты. Хуже от этого никому не станет, тем более мне. Но предупреждаю, знание это вы сможете использовать только для себя». «И не во вред другим. Любое иное применение станет фатальным».